Голова автора. В самую первую очередь она ощутила пробирающий до костей холод. Она лежала на боку, поджав руки и ноги. Снизу оказался не мягкий матрас, а жёсткая промёрзшая поверхность. Вокруг царила темнота, и она совершенно не понимала, где находится. Бесполезными оказались и попытки вспомнить, почему она здесь оказалась. Подавив подступающую панику, она перебрала в голове всё, что помнила о себе. Её звали Риса Цукиори. Училась в третьем классе средней школы, состояла в секции гимнастики. Её родители давно развелись, мама воспитывала её одна. Любимый цвет белый, любимое время года лета, любимая идацу кенни и сыр любимая игра Brain Burst 2039. Что ж, по крайней мере, об речь не шло. Медленно выдохнув, Риса оперлась на правую руку и неспешно оторвалась от пола. С её плеч и груди тут же посыпалось что-то белое. Вата? «Нет, снег». Подняв глаза, девушка увидела в тёмном небе танец редких снежинок. Если снег шёл так слабо, но при этом укутал всю землю, то сколько часов он уже продолжался? Невольно задавшись этим вопросом, Рис оторвала ладонь от земли, протянула вперёд и растоприла пальцы. Рука была чуточку крупнее и крепче её собственной, пальцы покрывала изящная тонкая броня, и из ладони торчали объёмные резиновые прокладки, Из-за чего она становилась похожа на кошачью лапу, стояла слегка напрячь пальцы, как из них выскочили острые когти. Ладонь принадлежала Найтрайд Унике, дольному аватару Рисы. Выходит, она находилась внутри Брейнберз 2039 на дольном поле, вернее, на неограниченном нейтральном суде по отсутствию таймера. Но раз так, то почему она лежит здесь на промерзлой земле? Одно дело высокоуровневые игроки, которые могли позволить себе внутриигровой домик и проводили на этом поле недели и месяцы, охотясь на энами, но Риса никогда не оставалась здесь ночёвкой и вообще могла по пальцам рук пересчитать количество своих погружений на неограниченное нейтральное поле. В конце концов, она полагала себя достаточно умным человеком, чтобы перед сном найти более подходящее место для ночлега. Голова всё ещё ощущалась словно в тумане, и она решила осмотреться ещё раз. Источником света поблизости не оказалось, Ее аватар был назван в честь снежного барса из семейства кошачьих и поэтому обладал неплохим ночным зрением. Глаза Линзы сами подстроились под скудный рассеянный свет и смогли различить очертания далекого рельефа. Она находилась посреди заснеженного пустыря шириной где-то в километр и изредка на нем торчали старые обвешанные сосульками деревья, но ни одной постройки. Могло показаться, что она оказалась на земле, где никогда не ступала нога человека. Но в центре Токио такой, разумеется, нет. Значит, это какой-то крупный парк. Риса жила в подрайоне Таисида, района Сатагая, поэтому в первую очередь подумала на парк Сатагая. Однако тот протянулся лишь на полкилометра с севера на юг и вдвое меньше с запада на восток. По размерам подходил Олимпийский парк в Камадзаве, но на его территории есть и стадионы, спортзалы, бейсбольное поле, которые обязательно имели бы какое-нибудь воплощение на неограничном нейтральном поле. Если расширить радиус поиска до двух километров от дома Рисы, то в него войдут ещё два крупных парка. кинуто на западе и йоги на северо-востоке. В обоих девушка почти не бывала, и едва бы выбрала их для охоты на энами. Более того, она не помнила, для чего вообще погрузилась. Может, по просьбе своей родительницы над Зами Инодата? Но в таком случае рядом находилась бы Мемо бонга и её дуэльный аватар. Риса села на землю и ещё раз покрутила головой, Убедившись, что поблизости нет ни одного энами, она в полголоса протянула. "Мимотян, ты где?» Аватар Мимоза основывался на Бонго. Это травоядное животное, обитающее в горных районах Центральной Африки и напоминающее гибрид коров, оленей и кос. Вот и Аватар подруги имел большие рога и уши. Пускай последние обычно прятались под шлемом, Мимоза всё равно обладала отменным слухом и в тишине снега и льда могла расслышать такой призыв хоть сотни метров. Подождав секунд десять, Риса тихонько вздохнула. Похоже, поблизости не было ни Музы Бонга, ни других бирстлинкеров. Поколебавшись ещё секунд пять, она собрала решимость кулака и поднялась на ноги. Возможно, разумнее было оставаться на месте, но она хотела разобраться, куда её занесло. После этого хотя бы станет понятно, где ближайший портал. Смахнув с брони аватара снег, Риса проверила шкалу в верхней левой части поля зрения, полный запас здоровья и ноль энергии для спецприёмов, Вторую шкалу Риса предпочитала всегда держать заполненной хотя бы наполовину, чтобы в случае чего использовать звериный режим, но прямо сейчас на роль разрушаемых объектов годились только сосульки на деревьях, которые от ударов так громко дребезжали, что могли созвать целую толпу энами. Поблагодарив судьбу за то, что никто не напал на нее пока она спала, Риса вновь смотрелась вдаль сквозь снежную завесу. Над линией, образованной безвязным ночным небом и замёрзшими деревьями, торчали многочисленные шпили. Особенно крупные скопления находились прямо впереди и прямо сзади. Должно быть, там в реальном мире находились кварталы небоскрёбов. Рядом с Олимпийским парком и кинутой таких зданий не было, так что она однозначно находилась где-то ближе к центру города. В каждом именитом небоскрёбе обязательно есть портал, поэтому оставалось только определиться с направлением вперёд или назад. Возможно, если Бориса почаще гуляла по центральным районам, то была бы одной из тех девушек, которые по форме здания могут познать Синдзику, Икипукара, Сибу и так далее, но вместо этого она после школы проводила всё время тренировках, так что сейчас далёкие фигуры ничего ей не говорили. Почему она ломала голову вместо того, чтобы выбрать направление наугад, если её устраивал любой портал? Дело в том, что в центре города все районы поделены между великими легионами, и при прогулке по неограничному нейтральному полю всегда есть риск наткнуться на кого-то из легионеров, Хотя Риса не интересовалась политикой ускоренного мира, даже она знала, что Сиба — а плод Зелёного Легиона Грейт Волл, а Синзику — Синего Легиона Леониды, небоскребы и кибука расположены в зоне Тосима-1, которая считается нейтральной, но на деле там хозяйничает средней руки легионночные совы. Риса и её родительница Мимоза Бонга никогда не вступали в Легионы, однако жили и учились в зоне Сатагая-1, которая входила во владение Грейт Волла. Их боевая подруга Комет Сквикер Девочка-волшебница с игрушечным молотом состела в их рядах, да и помимо неё Риса знала в лицо ещё нескольких зеленых легионеров. С ними договориться было проще, нежели с леонидами ночными совами, так что девушка предпочла бы пойти в направлении Сибы, а не Синдзику и Кибукара. Но, как Риса не вглядывалась, она так и не смогла прийти к однозначному выводу, с какой стороны находится Сибуэ, возможно, даже не с одной из них. В центре города есть и другие районы с высотной застройкой, Рапонги-Хиллз, в сторону Монхиллс, Токио-Меттаун в высочайший небоскрёб в Японии, Торч Тауэр в Нихамбасе и другие. Сориентироваться помогло бы понимание, где находятся стороны света, но плотные тучи в ночном небе не давали разглядеть ни звёзд, ни луны. Проверить карту? Как бы не так. В Инстри, как игроки называли меню Брейнбёрста, есть только четыре пункта — статус, инвентарь, список противников и опции. Возможно, где-то в этом мире есть бумажные карты, Но Риса их никогда не встречала, тем более они вряд ли показывают местоположение игрока. Девушка поняла, что дальше рассуждать бессмысленно, придётся выбрать направление интуитивно, и если это окажется не Сибуэ, то действовать по ситуации. Взяв волю в кулак, Риса слегка размылась прыжками на месте, как перед пробежкой к трамплину, и пошла вперёд.